Жизнь налаживается. Жизнь у Калатушкина существенно изменилась. Он взял отпуск, который не брал уже несколько лет, и занялся изменением своего материального положения. Отдал свой старенький гольф брату Марины. Себе купил современный кроссовер. Не самый дорогой, так как он еще не привык к своему новому положению. Серега, с одной стороны, еще стеснялся своего неожиданного богатства, а также он до конца не верил, что у него это все завтра не отберут. Услышав звонок в дверь, он даже поначалу вздрагивал, думая, что за ним пришли. Но со временем это чувство настороженности притупилось. По этой же причине он пока не менял квартиру, доставшуюся Колотушкину от бабушки. Да и к тому же, в общем-то, она их устраивала. Колотушкин купил Марине шубу, детям гаджеты и так по мелочи накупил всякой ерунды. Повышение благосостояния не было лишним для Колотушкина, но особой радости не принесло. Марине он соврал об истинном размере полученной суммы. Но не мог же он ей сказать, что у него теперь есть почти миллиард в рублевом эквиваленте. Почему не мог? Он и сам не знал почему. Попробуйте, слушатель, своей жене сказать нечто подобное в такой же ситуации. Какой будет результат, как вы думаете? Ну, тот -то же. Однако Колотушкину казалось, что у него есть какое-то предназначение, и что его выбрал кто-то не для того, чтобы он шиковал на чужие деньги. Он должен совершить что-то большое и важное. Для начала он решил научиться управлять своими способностями. Как-то, когда дома никого не было, он сел в свое любимое кресло, расслабился и попытался настроиться. Это должно быть четко и точно. Щелк пальцами, бац-хрясь. Земля разверзлась и оттуда появляется. Колотушкину в такие моменты в мысли начинало лезть черт чего знает что. Он тряхнул головой, встал, пошел в детскую, взял со стола листок бумаги, красный карандаш и нарисовал на нем кружок. Потом положил листок на стол и, глядя на него, стал мысленно проговаривать. «Кружок должен стать синим, синим, становится синим». Но кружок и не думал менять цвет. «Сейчас придет Саймс и принесет мне листок с синим кружком». Ухмыльнулся Колотушкин, представляя себе эту картину. «Это ведь так как-то работает». Но ничего не происходило. Колотушкину надоело пялиться на листок бумаги. И он вспомнил, что в холодильнике есть мандарины. Он сходил на кухню, взял холодный и шершавый фрукт, почистил его и вернулся в комнату. Кружок был синим. Мало того... Карандаш, которым он рисовал кружок, лежавший рядом с листком бумаги, тоже был радикально синего цвета. Колотушкин слегка оцепенел, но потом уже привычно вернулся к анализу ситуации. «Ага, вот как это работает. Меняется не цвет кружка, а реальность. То есть в этой ее версии я нарисовал кружок синего цвета», – рассуждал Колотушкин, доедая дольку мандарина. Почему же тогда я знаю, что нарисовал кружок красного цвета? По идее, новая версия меня должна думать, что карандаш изначально был синим. Или я сам не меняюсь при этом?» Колотушкин начал запутываться и терять стройность мысли. «Может, это галлюцинации? Может, ничего этого в реальности нет? И я сейчас лежу где-нибудь в больнице под капельницей, и санитары в это время мне меняют утку». Он вдруг вспомнил. Ему недавно рассказывал брат Марины, что у них один чудик с работы начал со своими домашними животными разговаривать, как какой-нибудь там медиум или пророк. Может, и он такой же избранный. А вполне может быть и наоборот, что это начало шизофрении, как и было предсказано в известной книге не менее известного автора. Колотушкин на всякий случай больно ущипнул себя за руку и сделал волевое усилие, чтобы проснуться. Но ничего не изменилось. «Продолжаем эксперимент», — собрался с духом Колотушкин. «Получается, что изменения начинаются в тот момент, когда именно я этого не вижу». Он загадал желтый цвет кружка и закрыл глаза. Открыл. Кружок стал желтым. Тогда он начал загадывать по очередности все цвета, которые знал. Схема работала безупречно и практически моментально. Колотушкин начал входить во вкус. о Так это такого можно наворотить! Интересно! Ничего мне за это не будет!» Колотушкин начал менять все, что ему попадалось на глаза в комнате. Происходило это настолько буднично и реалистично, что процесс быстро ему надоел. Он оглянулся по сторонам. «М-да! Видок тот еще!» Комната, казалось, существенно увеличилась в размерах, так как туда впихнулась. Большое чучело рыси, клетка с здоровенным попугаем, рояль, огромная катка с деревом, велотренажер, боксерская груша, а на потолке висела люстра, похожая на ту, что Колотушкин видел в Большом театре и много чего еще. Колотушкин в какой-то момент насытился переменами и встал. Он на всякий случай подошел к велотренажеру и потрогал его. «О, Кетлер. Вещь. Интересно. «Типа я это все купил или как? Деньги за это все у меня со счета спишутся? Или как это все устроено?» Тут он услышал звук проворачиваемого ключа во входной двери. «Марина!» Серега лихорадочно засуетился и быстро задумал, чтобы все вернулось как было. Но то ли от спешки, то ли еще по какой-то причине ничего не происходило а огромный попугай из новой реальности вдруг начал издавать громкие нечеловеческие звуки. «Вот сволочь!» — подумал Калатушкин, Собрал волю в кулак и заставил комнату принять свое первоначальное состояние. Только попугай так и остался в своей клетке. И продолжал, только уже молча, таращиться на Калатушкина своими круглыми бусинками глаз. «Ого!» — Марина вошла в комнату и остановилась на пороге. «Ты где такого взял?» Колотушкин посмотрел на Марину, потом на попугая, не зная, что ответить. «Ты же вроде не очень птичек любишь». Марина подошла к клетке и погладила попугая по клюву. Попугай при этом прикрыл один глаз и слегка закурлыкал. «Слушай, он большой такой. Как мы его назовем? Или у него имя есть?» «Герман!» — вдруг изрек попугай и нахохлился. «Герман! Его Герман зовут» сообразил Колотушкин. «Да, это меня попросили присмотреть за ним. Хозяин в Мексику». «Почему в Мексику?» «Уехал на полгода. Пусть поживет пока». Колотушкин сам удивился, как он складно придумал. «Пусть живет», — согласилась Марина и вышла из комнаты. «Началось», — пробормотал Колотушкин и поежился. На душе у него было волнительно, весело и тревожно одновременно. Он посмотрел на попугая. «Тебя еще здесь не хватало, Герман!» Попугай насупился, но ничего не ответил и занялся своими попугайскими делами, выщипывать у себя под крылом пух большим желтым клювом.